темные глаза старухи сверкнули бессильным негодованием. — А вы не позволяли. Вы были против с самого первого дня, — отрубила Каталина, не обращая внимания на хныканье камеристки, что умирающим не противоречит. Но я-то вышла за него как раз за тем, чтобы он пошел в великий крестовый поход. — Пообещай мне... что не отпустишь его на войну, — выдохнула старая дама. — Я требую этого на моем смертном одре. Я требую этого от тебя. Священный долг — выполнить слово, данное умирающему. — Нет, — покачала головой Каталина, — никаких священных обетов. Я уже один дала, и он дорого мне стоил. Никаких обетов. Тем более вам, мадам. Вы свое прожили, как считали нужным, выполнили свою задачу. Теперь моя очередь. Я увижу своего сына королем Англии, а может, и Испании тоже. Я увижу, как мой супруг ведет победоносную войну против мавров и турок. Я увижу, как моя страна Англия занимает подобающее ей место в мире. Я увижу, как Англия станет сердцем Европы, возглавив христианский мир. Я буду защищать ее и заботиться о ее процветании. Я стану такой королевой Англии, какой вы никогда не были. — Нет, — выдохнула умирающая. — Да, — непреклонно сказала Каталина, — стану и буду ею до самой своей смерти. Меледи Буфор, задыхаясь, с усилием оторвала голову от подушки. «Молись за меня!» — приказала она так, словно накладывала проклятие. «Я выполнила свой долг перед Англией, перед Сюдорами. Позаботься о том, чтобы меня поминали как королеву!» Каталина подумала... В самом деле, если бы эта женщина не потрудилась во славу своего сына и своей страны, Тюдором на троне не бывать. — Я буду молиться за вас, мадам, — согласилась она, — и пока в Англии звучат заупокоенные мессы, пока существует в Англии святая римско-католическая церковь, ваше имя не забудут. Во веки веков. Аминь. произнесла умирающая свято-веря, что есть вещи, которые никогда не изменятся. «Аминь!» — подхватила Каталина. Меньше чем через час она умерла, и я стала королевой, правящей королевой, даже до того, как меня короновали. Никто при дворе не знает, что делать, никто не может отдать внятного распоряжения. Гарри никогда еще не распоряжался королевскими похоронами. Откуда ему знать, что делать, с чего начать, какие почести отдать усопший, сколько плакальщиц назначить, где хоронить и с каким церемониалом. Я призываю к себе герцога Бекингема, который столько лет назад, когда я только прибыла в Англию, вместе с Гарри выехал на полдороги меня приветствовать. Теперь он при мне — При дворе лорд-распорядитель, еще леди Маргарет Пол. Мне приносят королевскую церемониальную книгу, написанную самой покойной бабушкой короля, и я приступаю к делу. Удача! Раскрыв книгу, я обнаруживаю три страницы рукописных распоряжений. Тщеславная старая дама подробно расписала весь порядок собственных похорон. Мы с Леди Маргарет только качаем головой. Тут есть все. И сколько епископов, факельщиков, плакальщиц и прочего наемного люда должно участвовать в церемонии, и как следует убрать улицы, и сколько времени держать траур. Показываю список Бекингему. Он не произносит ни слова, но улыбается и качает головой, скрывая глубоко в душе недостойное торжество «Я беру перо». Окунаю его в черные чернила, почти все убавляю наполовину. Я начинаю отдавать приказания. Это было спокойное погребение, прошедшее гладко и достойно, и каждый знал, что руководило всем испанское новобрачное. Те, кто не понимал этого раньше, теперь уразумели, что девушка, которая семь лет ждала, чтобы взойти на трон Англии, отнюдь не тратила времени зря. Она уяснила нрав и предпочтения английского народа, уяснила, какие представления ему по вкусу. Уяснила она и вкусы придворных, что почитается изящным и подобающим, что кричащим и неуместным.